Голова восемнадцатая. По ту сторону барьера ждали четверо. Водаль остановились несколько машин. Там и сям кучками стояли солдаты. Примерно в полумиле к северу все еще работал экскаватор. Я шел к людям, которые ждали меня на дороге. Я чувствовал себя дурак дураком. Ну и вид же у меня должно быть, как у нечистивейшего грешника в аду. Рубашка изодрана, левая щека горит, точно ее надраили наждачной бумагой. Правая рука разбита ахайромовы зубы, левый глаз, чувствую, заплывает, будет изрядный синяк. По ту сторону незримого барьера по-прежнему тянулся вал, вывороченный с корнем растительности. Его расчистили только рядом с шоссе, на два-три десятка шагов, право и влево. Я подошёл ближе и узнал сенатора Гипса. Раньше я его никогда не встречал, но видел портреты в газетах. Крепкий, коренастый, совсем седой и всегда без шляпы. Сейчас на нём был двубортный пиджак и ярко-синий галстук в горошек. С ним был какой-то военный, на погонах звёзды, третий маленький, щуплый. Волосы точно лакированы. Чёрствая, непроницаемая физиономия. Четвёртый тоже не велик ростом, но пухлый, круглолицый и синеглазый. Никогда ещё я не видал таких ярких синих глаз. Я подошёл к ним в футонатри и ощутил лёгкое сопротивление. Впереди был барьер. Тогда я отступил на шаг и посмотрел на сенатора. «Вы, наверное, сенатор Гиббс», — сказал я. «Меня зовут Брэдшоу Картер». Он про меня говорил Шерроуд. Рад с вами познакомиться, мистер Картер, сказал сенатор. Я думал, Джеррольд тоже придёт с вами. Я его звал, но он решил, что ему не следует идти, объяснил я. Они там поспорили. Мэр хотел назначить комиссию для встречи с вами. А Шерроуд никак не соглашался. Сенатор Кимноу. Понимаю. Значит, мы будем говорить только с вами. «Если вы хотите вызвать еще кого-нибудь...» «Нет-нет, зачем же? Ведь всеми сведениями располагаете именно вы». «Да, я». «Прошу извинить, я вас представлю». «Мистер Картер, генерал Уолтер Биллингс». «Здравствуйте, генерал», — сказал я. «Странное чувство знакомиться с человеком, не подавая руки». «А это Артур Ньюком», — продолжал сенатор. «А это Артур Ньюком», — продолжал сенатор. Человек с черстым, непроницаемым лицом холодно улыбнулся. «Такой, будьте уверены, никаких шуток не потерпит. Он, видно, возмущен до глубины души уже тем, что кто-то посмел допустить существование какого-то там барьера». «Мистер Ньюком — представитель государственного департамента», — пояснил сенатор. «А это доктор Роджер Девенпорт, биолог и, при том, весьма знаменитый». «Доброе утро, молодой человек!» — сказал Девинпорт. «Простите за нескромный вопрос. Что это с вами приключилось?» Я улыбнулся ему. Толстяк сразу пришелся мне по душе. «Так, малость не сошлись во взглядах с одним земляком. Могу себе представить, какое в городе волнение!» — сказал Биллингс. «Пожалуй, скоро трудно станет поддерживать закон и порядок». Боюсь, что вы правы, сэр, сказал я. Ваш рассказ потребует времени, спросил сенатор. Да, некоторое время понадобится. Где-то там были стулья, произнёс генерал Биллингс. Сержант, где там, не успел он договорить, как сержант и двое солдат, стоявши у обочины, подошли со складными стульями. Ловите, сказал мне сержант. и кинул стул сквозь барьер. Я поймал стул на лету. Пока я его расставил и сел, четверо по ту сторону барьера тоже уселись. Прям сумасшедший дом какой-то. Сидят пять человек по садишессе на шатких походных стульчках. Что ж, сказал сенатор. Я думаю, можно приступить к делу. Какой порядок вы предлагаете, генерал? Генерал закинул ногу на ногу, Ньюк сел поплотнее. Семенуто он раздумывал. Этот человек должен нам сообщить какие-то сведения, сказал он наконец. Так отчего бы нам тут же на месте его не выслушать? Но, ну, разумеется, сказал Ньюк, а слушаем, что он скажет. Но Знаете ли, сенатор? Да-да, поспешно прервал Гипс. Я понимаю, обстановка не совсем обычная. Первый, мне приходится заседать под открытым небом, но, по-видимому, другого выхода у нас нет, заметил генерал. Это довольно долгая история, предупредил я. И кое-что может показаться невероятным. Так где это невероятно, сказал сенатор Гипс. Этот, как вы его называете, барьер "И как видно, вы единственный человек, которому что-то известно", прибавил Дэйвен Порт. "Итак, приступим", заключил сенатор Гибс. Я стал рассказывать свою повесть во второй раз. Я не торопился, говорил обстоятельно обо всём, что видел, стараясь не упустить ни одной мелочи. Меня не прерывали. Раза два я умолкал на минуту, может, о чём-нибудь спросят. Но в первый раз Дейвенпорт просто кивнул, продолжай, мол. А потом все четверо только молча ждали, чтобы я опять заговорил. Это порядком действовало на нервы. Уж лучше бы они меня перебивали. Все мои слова падали в молчание, как в яму. Я пытался хоть что-то прочесть по их лицам, понять, много ли до них доходит, но не единый ответ на искорки. Никакого движения не мог я уловить на этих застывших физиономиях. Да ведь и правда, как нелепо, наверное, все это звучит. Наконец-то я все досказал и откинулся на стуле. По ту сторону барьера беспокойно зашевелился юком. «Прошу извинить, джентльмены, но я решительно протестую». «Не понимаю, с какой стати мы сюда тащились и выслушивали эти нелепые россказни». «Артур», — перебил сенатор Гиббс, — «за мистера Картера поручился мой старый друг Джеральд Шервуд. Я знаю Шервуда больше тридцати лет, и, уверяю вас, он очень проницательный человек. В высшей степени трезвый и деловой, но при этом не лишенный воображения». «Как не трудно нам принять сообщение мистера Картера?» или, во всяком случае, в некоторой частности его сообщения, я все же убежден, что от них нельзя просто отмахнуться. Мы должны их обсудить. И позвольте вам напомнить, что это первые конкретные данные, на которые мы можем опереться». «Мне тоже трудно поверить хотя бы одному слову», сказал генерал Биллингс. «Но ведь вот этот барьер, неопровержимое свидетельство», хоть он и недоступен нашему сегодняшнему пониманию. «Безусловно, положение таково, что мы вынуждены будем и дальше принимать на веру свидетельства, которые превосходят наше понимание». «Давайте предположим на минуту, что мы решительно всему поверили», подсказал Девенпорт. «Попробуем поискать в этом какое-то рациональное зерно». «Это невозможно!» — взорвался Ньюком. «Это вызов всему, что мы знаем!» «Мистер Ньюком», — возразил биолог. Человек только и делает, что бросает вызов всему, что он знал прежде. Лишь несколько веков назад он твердо знал, что Земля — центр Вселенной. Каких-нибудь 30 лет назад, даже и того меньше, он знал, что люди никогда не смогут побывать на других планетах. Сто лет назад он знал, что атом неделим. Ну, а мы с вами? Мы знаем, что время — это нечто на веки веков непостижимое и неуправляемое. растения не могут быть разумными. Так вот, разрешите вам сказать, царь. Вы что же всем этому верите? спросил генерал. Ничему я не верю. Это было бы весьма не объективно. Но я считаю, что нам надо повременить с окончательным суждением. По совести скажу я, с восторгом займусь этой проблемой. Понаблюдаю, проведу какие опыты и вы можете и не успеть, сказал я. Генерал круто обернулся ко мне, А разве поставлены какие-то сроки? Вы об этом не упоминали. Верно. Но у них есть способ нас поторопить. Они в любую минуту могут пустить в ход очень веские доводы. Хотя бы двинуть дальше этот барьер. И далеко они способны его продвинуть. Вы можете гадать с таким же успехом, как и я. На десять миль, на сто, 100, на тысячу. Понятия не имею. Вы говорите так, как будто они вообще могут столкнуть нас в межпланетное пространство. Не знаю. По-моему, они и это могут. По-вашему, они так и поступят? Возможно. Если видят, что мы все тянем и вводим их за нос. Не думаю, что бы им этого хотелось. Мы им нужны. Им нужен кто-то, кто может применить на практике накопленное ими знание и тем самым придать ему смысл. Пои, видимо, моды сих пор, они не нашли никого, кто был бы на это способен. Но нельзя же решать наспех, запротестовал сенатор. Нельзя допустить, чтобы нас подгоняли. Нужно очень много сделать. Необходимо обсудить всё это на самых разных уровнях, в государственном и в международном масштабе, с экономистами, с учёными, мне кажется, сенатор сказал я. Все мы забываем главное. Мы сейчас имеем дело не просто с другим государством, с другими людьми. Мы имеем дело с чужими существами, с пришельцами из другого мира. Это всё равно, сказал сенатор. Мы должны действовать так же, как и всегда. Оно бы неплохо, только надо ещё, чтобы они нас поняли, заметил я. Придётся им подождать, сухо сказал Ньюком. Меня взяло отчаяние. Безнадёжно. Ничего тут нельзя решить. Человечество не готово к этой встрече. Мы только всё испортим. Всё загубим. Пойдут нескончаемые споры, разговоры и переговоры, обсуждения и словесные, и всё на нашем человеческом уровне. Всё только с наших позиций, никто даже не попытается понять, что думают и чего хотят пришельцы. Почтите, что в роли просителей выступают они, а не мы, заявил сенатор. Они, а не мы начали переговоры. Они хотят доступа в наш мир, а не наоборот. 500 лет назад белые прибыли в Америку, сказал я. Очевидно, тогда они выступали в роли просителей. Но индейцы были дикари, варвары, возмутился Ньюком. Я кивнул. Вы совершенно точно. выразили мою мысль. У вас не слишком удачная манера встретить, ледяным тоном произнёс Ньюком. Вы меня не поняли, сказал я. Я и не думал о встрече. Подолы в этом что-то есть, мистер Картер заговорил Дэвинпорт. По вашим словам, эти растения увеяют, что они хранят огромные запасы знаний. И как вы полагаете, Это познание многих разумных рас, так они мне сказали. Запасы знаний, связанных между собой и приведённых к системе. Не просто свалка разнородных сведений. Да, именно система, сказал я. Только учтите, я не могу утверждать это под присягой. Я никак не мог проверить, правда ли это. Но тапер, который говорил за них, уверял меня, что они никогда не лгут. Понимаем. сказал Дейвенпорт. «В этом есть логика. И мне зачем лгать?» «Однако они не вернули вам полторы тысячи долларов», вставил генерал Биллингс. «Не вернули. А говорили, что вернут?» «Да, это они мне твердо обещали. Значит, они лгут? И они хитростью заставили вас принести на землю какую-то штуку, которую вы считали машиной времени? Это они очень ловко подстроили». — заметил Ньюком. — Не думаю, что мы можем всерьез им доверять, — сказал генерал Берингс. — Но послушайте, — спохватился Ньюком. — Мы уже стали разговаривать так, как будто поверили каждому слову этой басни. — Так ведь с этого мы и начали, — напомнил сенатор Гибс. — Мы решили принять сведения, которые нам сообщил мистер Картер, за основу для обсуждения. — В данный момент нам следует подготовиться к самому худшему, — провозгласил генерал. Дейвенпорт даже засмеялся. «Что-что-то особенно плохого? Впервые в истории человечество может познакомиться с другими мыслящими существами. Если мы будем вести себя разумно, такая встреча может оказаться для нас очень полезной». «Этого мы еще не знаем», — сказал генерал Биллингс. «Конечно, не знаем. У нас пока слишком мало данных. Надо сделать какие-то шаги к дальнейшему сближению. Если эти цветы вообще существуют...» ставил нюком. Если они существуют, согласился Дэйвенпорт. Джентльмены, сказал сенатор. Мы кое-что упускаем из виду. Ведь барьер существует. Это реальность, и он не пропускает ничего живого. Это ещё неизвестно, возразил Дэйвенпорт. Вспомните случай с автомобилем. В нём наверняка были какие-то микроорганизмы. Просто не могли не быть. Мне кажется, барьер поставлен как преграда не для всего живого вообще, а лишь для того, что думает и чувствует. Это преграда для жизни высокоразвитой, обладающей сознанием. Так или иначе, перед нами сомненные доказательства, что происходит что-то очень странное, сказал сенатор. Мы не можем просто закрывать на это глаза. Надо действовать, опираясь на те сведения, какими мы располагаем. Ну хорошо, я заил генерал. Перейдём к делу. Можем ли мы с уверенностью предполагать, что эти чужаки чем-то нам угрожают? Якивнов. Может быть и так. При известных обстоятельствах. При каких именно? Не знаю. Откуда нам знать, что они думают и чего хотят? Но всё-таки тут может скрываться угроза. Мне кажется, прервал Дэвенпорт. Мы слишком много рассуждаем об опасности. Сначала нужно бы понять мой долг, прежде всего в том, чтобы предусмотреть возможную опасность. И если она есть, что тогда? Мы можем их остановить, сказал генерал. Только надо действовать без промедления. Действовать, пока они ещё не захватили слишком большую территорию. У нас есть способ их остановить. Мы военные, умеете действовать только силой, сплюнул Дэвенпорт. Ничего другого у вас и в мыслях нет. Да, конечно, термоядерный взрыв уничтожит всякую чуждую жизнь, которая успела проникнуть на землю. Возможно, он даже разобьёт барьер времени и навсегда закроет землю для наших новых друзей. Друзей? Да почём вы знаете, что они нам друзья? чуть не завопил генерал. Это я, разумеется, не знаю, но а вы почём знаете, что они нам враги? Необходимо собрать больше сведений. Необходимо опять установить с ними связь. А пока вы будете собирать сведения, Они успеют укрепить барьер и раздвинуть его ещё шире. Дэвен Порт окончательно рассердился. Рано или поздно должно же человечество научиться решать стоящие перед ним задачи какими-то другими способами, а не просто грубой силой. Так вот, может быть, сейчас самое время начать. Вы предлагаете сбросить на этот город бомбу. Я уже не говорю о нравственной стороне вопроса, ведь это убийство нескольких сотен ни в чём не повинных людей. Не забывайте, Тут на одной чаше весов несколько сотен людей, а на другой — безопасность населения всей Земли, — проворчал Биллингс. Мы ничего не будем предпринимать наспех. Такой шаг надо сперва тщательно продумать. Тут, возможно, лишь всесторонне обдуманное решение. — Но вы его не исключаете. От одного этого содрогнется все человечество, — сказал биолог. Генерал Биллингс упрямо вскинул голову. «Допускать неприятные возможности подобного рода — мой долг», — заявил он. «Даже учитывая нравственную сторону вопроса, в случае надобности я не стану колебаться». Джейнт Лумианы беспомощно воззвал сенатор. Генерал поглядел на меня. Кажется, все они давным-давно обо мне забыли. «Прошу прощения, мистер Картер», — сказал он. Мне не следовало так говорить. Я не моргнул. Даже за миллион долларов я не мог бы выдать из себя ни слова. Всё внутри точно свинцом налилось. Горло перехватило, и я боялся шевельнуться. Ничего подобного я не ждал. Правда, теперь, насслушавшись их, Я запоздал и понял, что только этого и можно было ожидать. Мне следовало понимать, как встретят в нашем мире эту новость. А уж если сам не сообразил, надо было только вспомнить, как тогда сказал Шкалик, лежа на полу у меня в кухне. «Они захотят пустить в ход бомбу», — сказал он тогда. Не давай им сбросить бомбу. Юком впился в меня холодным, пронизывающим взглядом. "Полагаю, вы не станете повторять то, что сейчас слышали", сказал он. "Да, мы вынуждены на вас положиться, друг мой", подхватил сенатор. "Мои в ваших руках". Я через силу рассмеялся. Наверно, дико прозвучал этот смех. Чего ради я стану болтать? Мы такая удобная мишень. Говори, не говори, толку не будет. Все равно нам податься некуда. А вдруг барьер оградит нас и от бомбы, мелькнула мысль. Да нет, ерунда. Барьер не пропускает только ничего живого. Точнее, если прав Девинпорт. Он, вероятно, прав. Это преграда только... Для существ, мыслящих. Вот пробовали взорвать его динамитом, и хоть бы что. Эта незримая стена не сопротивляется взрывам, и тем самым от них не страдает. С точки зрения генерала Биллингса, бомба разом решит все проблемы. Она уничтожит все живое. И именно до этого додумался и Элф Питерсон, когда решал задачу. Как уничтожить зловредный сорняк, который приспосабливается к любым неблагоприятным условиям? Возможно, ядерный взрыв и не повлияет на загадочный механизм барьера времени. Но он уничтожит всё живое. Смертоносная радиация отравит местность и ещё очень-очень долго. Вышельцы не смогут в нофье её захватить. "Вы хотите, чтобы я был тактичный и деликатный", сказал я генералу. "Надеюсь, это будет взаимно. Если вы не найдёте никакого другого выхода, делайте что надо без всякого предупреждения". Одрав губы, генерал молча кивнул. "Тожно подумать, что тут начнётся, если в Милльеле узнают. Сейчас ещё рано об этом беспокоиться", прервал меня сенатор. Возможно, и другие решения. Пока мы даже обсуждать это не станем. Наш друг генерал несколько поторопился. — По крайней мере, я честно говорю, — обиделся генерал. — Не кручу, не увериваю, очки никому не втираю. Видно, он считал, что остальные именно этим и занимаются. — Поймите одно, — сказал я, — никакие тайны и секреты здесь невозможны. На чём бы вы ни порешили, вам придётся действовать в открытую. Есть люди, чьи мысли цветы могут прочитать. Есть люди, может быть, немало, чьи мысли они читают вот в эту самую минуту. Причём люди эти ни о чём не подозревают, и кто они неизвестно. Может быть, цветы сейчас читают мысли кого-нибудь из вас. Очень возможно, что они узнают все ваши планы. ещё когда вы только эти планы обдумываете. Ну, конечно, такое им и мы в голову не приходило. Я-то их предупреждал, когда рассказывал свои приключения, но они пропустили это мимо ушей. Слишком много сил сразу свалилось. Как быстро не разберёшься. Что там за люди у машин? Неожиданно спросил Ниюком. Я обернулся. Там собралась добрая половина Милыла. Они пришли посмотреть, что мы тут затеваем. Вполне понятно. Они вправе тревожиться. Вправе знать, что происходит. Все это их кромно касается. Наверное, очень многие мне теперь не доверяют. Ведь Хайром и Том Престон, черт знает, чего бы мне наговорили. А я из улителей в виде сижу на стуле посреди шоссе. И толкуюсь важными шишками из высшего эшелона. Наверное, милвилцы чувствуют себя обойдёнными, обманутыми. Наверное, думают, что их тоже должны бы позвать на это совещание. Я снова повернулся к той четвёрке за барьером. Всё это слишком важно, настойчиво сказал я. Смотрите, не промахнитесь. дать сейчас маху, значит наверняка загубите все другие возможности. Какие возможности? спросил сенатор. Это первый случай, когда мы можем сблизиться с жителями другого мира. Но уж, конечно, не последний. Когда люди выйдут в космос, но мы пока не в космосе, сказал Ньюком. Нет. Безнадёжно. Что пустое. Я слишком многого ждал от тех, кто собрался тогда у меня в гостиной. И слишком многого ждал от этих приезжих из Вашингтона. И мне выдержать испытание. Никогда нам, людям, не выдержать испытания. Так уж мы устроены. Мы только и способны на провал. У нас вывихнутая логика, скверные ложные побуждения, и ничего нельзя с этим поделать. Мы по природе свои близоруки, себе любивы, самодовольны. Где уж нам сойти с убогой протаренной дорожки? А быть может, этим страдает не только человечество, быть может, и эти цветы, И любые другие чужаки и пришельцы так же ограничены тесной привычной колеей. Быть может, все они окажутся так же деспотичны, так же упрямы, глухи и слепы, как мы. Я беспомощно развел руками, но едва ли мои собеседники это заметили. Они во все глаза смотрели куда-то на дорогу позади меня. я круто обернулся. К нам приближалась толпа, которая ещё недавно ждала у застрявших машин. Она была уже на полпути между той пробкой и барьером. Люди шагали молча, размеренно, с непреклонной решимостью. Точно сама судьба надвигалась на нас. Чего им надо, как вы думаете? беспокойно спросил Чинатер. Я обсмотрелся. Иди всех Джордж Уокер. мельник из магазина Рыжий филин, за ним Ба Чормсби, заправочной станции и Чарли Хатон, хозяин весёлой берлоги. И Дэниэл Виллуби тоже здесь. Это ему явно не по себе, он из тех, кто всегда избегает толпы, шума и скандалов. А вот Хиги не видать, и Хайрам тоже. Зато престон тут как тут. Но шерф, шериф до, конечно, нет. Не такой он человек. На народу полно, и все мне хорошо знакомы. И лица у всех мрачные, полны решимости. Я отступил на обочину, и толпа прошла мимо, никто даже не поглядев в мою сторону. Послушайте, сенатор, начал Джордж Уокер. Голос его прозвучал через чур громко. Ведь это вы и есть сенатор, верно? Да, это я, отозвался сенатор Гибс. Чем могу быть вам полезен? Вот это самое мы и пришли узнать, сказал Уокер. Мы вроде как делегация, понимаю. Мы попали в беду, продолжал Уокер. А мы все честно платим налоги. Так что пускай нам помогут, мы имеем право. Вот я веду в рыжем филиале мясным отделом. А народ к нам в Милвил проехать не может. Так что я и не знаю, что будет. Без приезжих покупателей мы в два счёта прогорим. Со своими-то Смиллывскими мы коньш торгуем, да ведь этого мало, дел себя не оправдывает. И скоро с дешним будет нечем платить, ни у кого гроша не останется. А в какие торговать нам не под силу? Понятно, свежие мёрс мы всегда добудем, а продать не продашь. Нет нашей возможности дальше торговать, как ни кинь всё клин. Одну минутку вставил сенатор. Не нужно торопиться. Давайте обсудим всё по порядку. У вас возникли затруднения? Мне об этом известно. «И я сделаю все, что только смогу». Вот что сенатор прервал кто-то гулким басом. «Тут кое-кого из нас задачки позаковыристи, чем у Джорджа. Хоть у меня, к примеру. Работаю я за городом, живу от получки до получки. Целую неделю ребятишек кормить надо, обуть одеть надо, по всем счетам платить надо. А теперь мне до работы не добраться, стало быть, и получки никакой нету. И я не один такой». «Нас таких сколько хочешь, и на черный день ни у кого не отложено. У нас в Милвилле, скажу я вам, таких, что хоть грош отложили про запас, может, раз-два и обчелся». «Вот мы все и...» «Постойте», — взмолился сенатор Гиббс. «Послушайте и вы меня. Дайте мне хоть немного времени. В Вашингтоне уже знают о том, что здесь случилось. Знают, как трудно вам всем приходится. Вам постараются всемерно помочь». «В Конгресс будет внесен законопроект о пособии для жителей вашего города, и я сам буду трудиться, не покладая рук, чтобы закон этот был принят без излишних проволочек». «Мало того, на востоке страны некоторые газеты и телевизионные компании объявили сбор средств в помощь Милвиллу. И это только начало. Будет сделано еще очень многое». «Да на черта нам это нужно, сенатор!» – пронзительно выкрикнул кто-то. «Не надо нам никаких пособий!» Мы не нищие. Нам подачки ни к чему. Вы только помогите нам вернуться на работу. Сенатор даже растерялся. То есть вы хотите, чтобы мы сняли этот барьер? Слушайте, сенатор, снова загромыхал Басс. Сколько лет правительство ухлопывает миллиарды, чтобы запустить человека на Луну? Учёных у вас хоть пруд пруди. Так неужто нельзя потратить кое-какие деньги и время, чтобы нас вызволить? Мы Весь век платим налоги, а много ли за это получаем? Да но, дайте же нам срок, возразил сенатор. Мы должны выяснить, что представляет собой этот барьер и найти какой-то способ с ним справиться. Скажу вам прямо и откровенно, такую задачу в 5 минут не решить. Сквозь толпу пробиралась Норма Шепард, секретарша доктора Фабиана, и наконец остановилась напротив сенатора. На надо же что-то сделать, сказала она. Надо что-то сделать, понимаете? Кто-то должен найти способ. У нас тут есть больные тяжёлые, их надо положить в больницу, а мы не можем их переправить. Если мы их не переправим в больницу, некоторые умрут. У нас на весь Милью только один доктор. И он уже очень не молод. Он хороший доктор и лечит нас уже много лет, но с очень тяжёлыми больными ему не справиться. Да у него ни лекарств, ни инструментов таких нету. С очень тяжелыми случаями он никогда не мог один справиться. Он сам так прямо и говорил. Дорогая моя, — отеческим тоном начал сенатор, — я понимаю вашу озабоченность. Я весьма вам сочувствую и можете не сомневаться. Что ж, видно, беседа моя с представителями Вашингтона закончена. Я медленно побрел по шоссе, вернее, рядом с ним, по взрытой, перепаханной земле, из которых уже поднимались тоненькие зелёные ростки. Семена, посеянные той странной бурей, зашли удивительно быстро. И теперь побеги тянулись к свету. Каков-то будет урожай, с горечью подумал я. И ещё любопытно. Очень ли Ненси на меня сердится за драку с Хайрамом Мартином? какое у нее тогда было лицо. А потом она сразу повернулась и ушла. И когда ее отец прибежал сказать мне, что звонит Гипс, она не вышла из дома. В ту короткую минуту на кухне, когда она припала к моему плечу, она вдруг стала совсем прежней. Моя любимая, та девушка, с которой мы когда-то ходили, взявшись за руки, то что смеялась милым грудным смехом и дня не могла прожить без меня, как и я без неё. Нэнси. Едва не закричал я. Нэнси, прошу тебя. Пускай всё опять будет по-старому. Но, наверное, к старому возврата нет. Наверное, ты мил или виноват. Это он стал между нами. За те годы, пока Ненчи тут не было, она переросла наш город, а я оставался здесь, ещё глубже врос в него всеми корнями. Нет. Сквозь пыль стольких лет, сквозь все воспоминания, случаи и события, сквозь перемены, что произошли и в ней, и в тебе самом. Не докопаешься так легко до прошлого. Не вырвешь из него минувший день и час. Если даже доберёшься до него, слишком плотно он зарос пылью времени. И уже не вернёшь ему того незабвенного сияния. Может, на самом деле он так и не сиял? Может, только В воспоминании от тоски и одиночества ты сам наделил его этим ослепительным блеском. Быть может, только раз за всю жизнь, да и то не к каждому приходит вот такая сияющая минута. Возможно, есть даже такой закон, что минута этой не может повториться. «Брэд!» — окликнул тот. Всё время я шёл, повесив голову, глядя только под ноги. Услыхав своё имя, поднял глаза. Оказалось, я уже поравнялся со сбившимися в кучу машинами. К одной из них прислонился Билл Донован. Привет, Бил, сказал я. Что ж, ты не пошёл тогда с ними? Бил презриливо поморщился. Помощь нам нужна, это верно, сказал он. Ясно, нужна. Ещё как. Только можно и обождать малость. Не сдохнем. Нечего сразу скулить. А то что ж это? С первого синяка сразу кричать «караул»? Ронять себя тоже ни к чему. Надо и самолюбие иметь. Я кивнул. Но в душе не вполне с ним согласился. «Уж очень все напугались», — сказал я. «Ну, ясно. А все равно нечего метаться и вопить». Erstadi Baranov. Что с малышами? Живы, здоровы, сказал Биль. Джейк в самый раз они поспел, прямо перед тем, как барьер у тронуться. Взял выход и вёс. Пришлось ему топором рубить дверь, чтобы до них добраться. Он рубит, а Мирт злой ругается без передышки. Чёрт, и сколько шума было из-за этой паршивой двери. А как жена, Риста? Да ничего. Все тоскуют по детишкам. Да тревожится, что мол будет дальше. Ну, ребята, целы и невредимые это главное. Он похлопал ладонью по металлическому боку машины. Как-нибудь да выпутаемся, сказал он. Может и не в раз, но справимся. Нет на свете такого, чего бы люд не одолели, коль захотят. Я так думаю. посадит на это целую тысячу учёных, тускай мозгуют. Но ну, не в день, не в два, а что-нибудь они до придумают. Да, сказал я. Наверное, придумают. Если только сперва какой-нибудь тупоумный генерал с перепугу не нажмёт ту самую кнопку. Если вместо того, чтобы пороскинуть умом Мы не пустим в ход силу и все не угробим. Что с тобой, Брэд? Так. Ничего. У тебя, надо думать, тоже забот хватает. Что ты Хайрамов сдал, так это по делам. Он давно набивался. А телефон, который он в тебя запустил, из тех, что ли? Из тех самых, сказал я. Слышно, ты побывал в каком-то другом мире. Как это ты ухитрился? Чудно что-то. Даже не верится. Но все только про то и говорят. Двое мальчишек с криком пробежали сквозь гущу машин и ринулись дальше, к толпе, которая все еще спорилась с сенатором. — Вот кому весело, — заметил Донован. — Наша малышня с роду так не развлекалась. — Почище всякого цирка! — С громкими восторженными воплями промчалась новая стайка мальчишек. «Может, там еще что новое случилось?» — сказал Донован. Первые двое ребят уже добежали до толпы у барьера, и, дергая взрослых за руки, что-то им громко взахлеб толковали. «Похоже на то», — сказал я. Кое-кто из толпы повернулся и заспешил обратно к Милвиллу, сперва скорым шагом, а там и бегом. Когда они были уже совсем близко, Билл Донован рванулся им на перерез. — В чем дело? — крикнул он. — Что стряслось? Деньги — Деньги! — закричали ему в ответ. — Кто-то нашел деньги! Теперь уже вся толпа неслась во весь дух по шоссе к городу. Мэй Хаттон на бегу крикнула мне. — Скорее, Брэд! У тебя в саду деньги! — Деньги? У меня в саду? — Еще чего? Я мельком глянул на тех четверых из Вашингтона. Они стояли за барьером и смотрели вслед толпе. плечёли, наверное, что весь милыл, просто спятил. Да и как не решить? Я ступил с обочины на шоссе и рысцой пустился в догонку за остальными к городу.